Когда Моисей подвёл колена Израилевы к Красному морю, ему нужен был человек веры, которого в могущество Бога настолько незыблемо, что он без колебаний первым ступит ногой в море. Такой человек нашёлся, его звали Нахшон. Операцию Давида ба Нами назвали Нахшон. Когда стемнело, Давид выехал из Риховата, города к югу от Тель-Авива, и взял направление на горы Иудеи. У подножье гор, неподалёку от Латрона, Давид свернул с шоссе и поехал по бездорожью в дикие, заваленные скалами и испечённые рытвинами и заросшие буреломом горы. Хотя Давид Банами был во власти навязчивых идей, но сознание важности задания умиряло его страстный пыл. Добавил он, как никто другой, знал каждую пядь этой местности. Джип бросала и ударяла об скалы, и казалось, что он вот-вот выйдет из строя. То и дело, выключая мотор, Давид тихо спустился на первой скорости вплотную к латруну. Опасность, что какой-нибудь патруль легиона обнаружит его, была велика. Он напряг все внимание, когда впереди замаячили очертания крепости. Дюйм за дюймом он спускал машину по коварному крутому склону, ища древнюю римскую дорогу, заваленную вековым мусором. Он ехал по следам смытых потоками камней и щебенки и остановился в одном месте, где сходились два ущелья. Он слез с машины и откопал несколько гуипы. Их форма и структура увидели его, что дорога проходит именно здесь. Теперь, когда он определил общее направление дороги, по которой двигались еще римские легионы, он мог передвигаться значительно быстрее. Давид Банами объехал Латрун стороной, не жалея ни себя, ни машину. Он то и дело выключал двигатель, прислушиваясь, нет ли неприятеля поблизости. Не раз ему приходилось ползти на животе по острым скалам, по изкад дороге, этим 16 километрам казалось не будет конца. Зато ночь проходила через чур быстро, и с каждым часом опасность, что его обнаружат, возрастала. Рассвело. Бенцон и Авидан сидели с запавшими от бессонной ночи глазами, и тревожно ждали. Они теперь понимали, какое безумное зате... дело затеял Давид. Они были убеждены, что больше его никогда не увидят. Зазвонил телефон, Авидан поднял трубку. «Это из шифровального отдела», — сказал Авидан. «Они только что получили радиограмму из Иерусалима. А что в радиограмме?» «Один, три, пять, восемь». Они лихорадочно принялись искать, листать Библию. У Бенциона, у Бенциона вырвался глубокий вздох облегчения. Он прочитал вслух «Исайя, глава 35, стих 8, и будет там большая дорога. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на нее, а будут ходить искупленные. И так Нахшон все-таки прорвался в Иерусалим. Давид Бен-Ами нашел дорогу, по которой можно объехать Латру. Для Иерусалима не все еще потеряно. Тысячи добровольцев дали клятву тайну не разглашать. Они высыпали из Иерусалима, чтобы проложить дорогу вдоль маршрута Давида Бен-Ами. Давид вернулся в Тель-Авив, где другой отряд добровольцев вышел строить дорогу с противоположной стороны. Днем оба отряда скрывались, а ночью лихорадочно работали под самым носом у арабского региона. Они работали без устали, но молча. Они расчищали дорогу и неслышно относили мусор. Прокладывая себе путь по ритвенным и ущельям, следуя вдоль древней римской дороги, оба отряда дюйм за дюймом приближались друг к другу. Давид Бонами, попросил, чтобы его совсем перевели в Иерусалим, его просьба была удовлетворена. Иордана очень нервничала с тех пор, как рассталась с Давидом в Тель-Авиве. Она вернулась в Ган-Дафну, где работы был крайне початый, так как нужно было восстановить пострадавшее от артодийского обстрела селение. Большинство зданий было повреждено. Дети, которых эвакуировали, вернулись теперь в Ган-Дафну. Коттедж Китти пострадал меньше других, так что Иордана поселилась с Китти и Карен. Женщины быстро сдружились, и Иордана могла признаться Китти в таких вещах, в которых ни за что не призналась бы другим, из страха как бы в этом не усмотрели слабости. Хотя Иордана пыталась скрыть свою тревогу под маской деланной грубости, Китти прекрасно знала, в каком она находится состоянии после возвращения из Тельявилы. Однажды вечером, спустя две недели после того, как она рассталась с Давидом, Иордана сидела с Китти за чаем. Китти что-то говорила, вдруг Иордана смертельно побледнела, встала и выбежала из комнаты. Китти побежала за ней и успела подхватить ее, не дать ей упасть на землю. Китти с трудом потащила совершенно обессилевшую Иордану к себе в санчасть. Положила ее на кушетку, влила ей в рот немного коньяку. Прошло десять минут, прежде чем Иордана пришла в себя. Она приподнялась и блуждающим взглядом посмотрела вокруг себя. Что с вами, спасибо, Китти? Не знаю, никогда этого со мной не случалось. Я сидела и слушала вас, и вдруг как глохло. Не только оглохла, но и ослепла. Стало совершенно темно в глазах, и по телу пробежала ледяная дрожь. И вдруг вдруг я услышала, как кричит Давид. Это было ужасно. Ну вот, теперь послушайте меня, девушка. Это всё нервы. Они у вас где-то вы напряжены. Последнее время, что вы в любую минуту можете взорваться. Я требую, чтобы вы взяли отпуск на несколько дней и отправились в Виадель к матери. Ярдановско чела на ноги, нет, воскликнула она. "Тетя, же, садитесь", приказала Китти. "Всё это ужасно глупо, я веду себя совершенно невозможно. Вы ведь от себя вполне нормально. Если бы вы давали себе изредка волю, поплакали бы немножко, а не таили всё в себе, вы бы не довели себя до этого состояния". Давид презирал бы меня, если бы он знал, как я себя веду. Да бросьте вы это, Иордана, ну ее к черту, эту вашу гордость, цабры. Вот я дам вам сейчас таблетку, а вы, будьте любезны, сейчас же в постель. Нет, — резко ответила Иордана и выбежала из кабинета. Китти вздохнула. Что делать с девушкой, которая считает, что проявлять какое бы то ни было чувство равносильно слабости? Годы напряжения и борьбы... Выдобили толстую кожу этих сабр, их неукротимая гордость переходила все границы.